Глава 5 Вы еще услышите о Синиките, мистер Хендриксон, Барни. Еще услышите, Барни, эта история еще не окончена. После войны итальянцы создали неореалистическое искусство, затем ему на смену пришел кухонный реализм английской кинематографии. Но понимаешь, Барни, Рим еще не умер. Такие ребята, как я, приезжают ненадолго в Голливуд, совершенствуют технику, схватывают на лету новые приемы, А попутные солидные гонорары... — Не отрицаю, их привлекают доллары, да. Знаешь, Барни, вряд ли мы сумеем заснять что-нибудь на цветную пленку в это время дня. Он взмахнул своим восьмимиллиметровым болексом, висящим на ремешке на запястье. — Нужно было зарядить камеру черно-белым 3X, ведь уже пять часов вечера. — Не беспокойся, Джина, ручаюсь, что у тебя будет сколько угодно света. Барни поднял голову и увидел, как из двери гаузе вышел Эмори Блестет. — Отойди-ка сюда, Эмори, — окликнул он инженера. — Познакомься, это наш кинооператор Джина Каппо. Джина — это Эмори Клэстетт, наш инженер. — Очень рад познакомиться, — сказал Эмори, пожимая руку итальянца. — Меня всегда интересовало, как вам удалось добиться этих отталкивающих киноэффектов в осенней любви. — Вы имеете в виду Порка Мондо? — Это не киноэффекты, именно так выглядят некоторые районы Югославии. Эмори повернулся к барне. «Да, спросил меня передать, что они приведут Оттера через пять минут. Давно пора. Пусть профессор прогревает свою машину». Барни болезненно морщись скарабкался в кузов армейского грузовика и опустился на ящики. Ему все-таки удалось соснуть часок на кушетке в своем кабинете, но его разбудил очередной срочный вызов М., и Барни поднялся в его кабинет для продолжительного спора из-за бюджета фильма. Истощение начинало сказываться». «Я заново отрегулировал все свое оборудование», — сообщил ему профессор Хьюитт, радостно похлопывая по контрольной панели «Время от Рона. «И, начиная с этого дня, могу гарантировать будущим путешественникам максимальную точность как во временном, так и в географическом плане». «Великолепно. Отрегулируйте все так, чтобы мы прибыли на то же место, что и раньше, в тот же день и в тот же час. Тогда было превосходное освещение». Дверь распахнулась, и Паггаус наполнился громкими гортанными звуками. В помещение, пошатываясь, ввалился оттор в сопровождении Йенса Лина и Далласа Леви, которые не столько сдерживали, сколько поддерживали викинга. Оттор был стельку пьян. За ним шествовал Текс, скативший перед собой тележку, доверху нагруженную ящиками. Понадобились совместные усилия всех троих, чтобы забросить викинга в кузов грузовика, где он тотчас же впал в забытье, что-то бормоча с блаженным видом. отторы со всех сторон забаррикодировали ящиками. «Что это в них поинтересовался Барни?» «Товары для обмена», — ответил Линд, с трудом перекидывая ящик с надписью «Виски Джек Дэниелс через задний борт грузовика». Оттер подписал контракт, я ужасно удивился, что здесь удалось разыскать исландского нотариуса. В Голливуде можно найти все, что угодно. И Оттер согласился учить английский язык после того, как его доставят домой. У него появился заметный интерес к алкогольным напиткам двойной очистки, и мы заключили соглашение за каждый день учебы по бутылке виски. «Неужели вы не могли всучить ему какой-нибудь сивухи?» севухи? спросил Барни, когда второй ящик Джека Дэниелса исчез в кузове. «Как же я буду выкручиваться перед бухгалтерией?» «Мы пробовали», — ставил Даллас, перекидывая через борт третий ящик. Попытались всучить ему пойло вроде «Old Overcoat» — 95-градусный хлебный спирт, но он сделал отворот-поворот. Изысканный вкус у этого дикаря. «Два месяца обучения, пять ящиков виски — таковы условия». Йенс Лин вскарабкался в кузов, и Барни с восхищением уставился на его высокие, до колен, саперные сапоги, краги, охотничью куртку с множеством карманов и ножны с огромным ножом. — А зачем этот костюм для джунглей? — спросил он. — Просто, чтобы остаться в живых и для удобства, — объяснил Лин, освобождая место для спального мешка и огромного сундука, который Даллас с трудом втащил в кузов. Здесь у меня ДДТ против шеи, которых там, конечно, хоть пруд пруди, таблетки для питьевой воды и запас консервов. Питание в те времена не отличалось разнообразием, и современному человеку оно, конечно, не годится, поэтому я решил принять простейшие меры предосторожности. Очень предусмотрительно, заметил Барни. Эй вы, влезайте сюда и закрывайте задний борт, пора отправляться.